Отец Сергий взял его за руку, и Тихон услышал трепетный ласковый шепот. «Вернись! Вернись, чадушка!» «Куда?» — спросил Тихон, и вдруг стало ему страшно. Он сам не знал, отчего. «В церковку, в церковку!» — шептал отец Сергий, все ласковее, все трепетнее. «В какую церковь, отче?» «О, искушение, искушение!» — вздохнул отец Сергий и кончил с усилием во единую святую, соборную апостольскую. Но такая мертвая тяжесть и косность была в этих словах, как будто говорил их не сам он, а кто-то другой заставлял его говорить. «Да где же церковь-то?» — простонал Тихон с невразимой мукою. — Ох, бедненький, бедненький, как же без церкви-то! — опять зашептал отец Сергей с ответную и равную мукою, по которой Тихон почувствовал, что он понимает все. Вспыхнула зорница, он увидел лицо старика, дрожащие губы с беспомощной улыбкой, широко открытые глаза, полные слезами, и понял, от чего так страшно, страшно то, что это лицо могло быть жалким. Тихон упал на колени и протянул к отцу Сергию руки с последнюю надеждою, с последним отчаянием. «Спаси, помоги, заступись. Разве не видишь? Погибает церковь, погибает вера, погибает все христианство. Уже тайна беззакония деется, уже мерзость запустения стала на месте святом. Уже антихрист хочет быть». Восстань, отче, на подвиг великий, Гряди в мир на брань с Антихристом. Что ты, что ты, дитятка, Куда мне грешному залепетал Отец Сергей со смиренным ужасом? И Тихон понял, что все его мольбы напрасны. И что отец Сергей навеки отошел от мира, Как от живых отходят мертвые. Всех люби и всех бегай, Вспомнилось Тихону. Страшное слово. А что, если так, — подумал он с тоской смертную? Что, если надо выбрать одно из двух? Или Бог без мира, или мир без Бога? Он упал ничком на землю и долго лежал, не двигаясь, не слыша, как старец обнимал и утешал его.